Юджин сидел возле нее, обхватив голову руками. И так его желание исполнилось, Анжела умерла. Он получил хороший урок, вот что значит идти наперекор совести, здоровому инстинкту, непреложным законам жизни. Он просидел так целый час, не внимая просьбам Миртл, пытавшейся увести его. «Прошу тебя, Юджин, — молила она, — пожалуйста, пойдем». «Нет-нет», — отвечала, — «ну куда я пойду? Мне здесь хорошо». Наконец он все-таки встал и пошел за нею, недоуменно размышляя о том, как устроить теперь свою жизнь, кто будет заботиться об... об... Анжела. Пришло ему в голову имя. Конечно, он назовет ее Анжелой. Он слышал, как кто-то сказал в разговоре, что у нее будут золотистые волосы. Пусть концом этой истории послужит нам повесть о философских блужданиях и сомнениях ее героя, Я о постепенном его возврате в русло обычной жизни,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 И это, несмотря на владевшее ему ныне и на его умозрительный интерес к христианской науке как к возможному средству исцеления, несмотря на угнетавшее его сознание своей вины перед анжелой, своей жестокости, граничащей с убийством, была и страсть по-прежнему терзала его сердце. Правда, он должен был теперь заботиться о маленькой Анжеле, которая стала для него источником радости и в известной мере отвлекала его от мысли о себе. Ему нужно было восстановить свое материальное благополучие.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 и наша жизнь лишь сном окружена. Шекспир, буря. Да, мы так же призрачны, как наши сны, и вся наша неугомонная тряская действительность, соткана из тех же грез и снов, ничто в мире так не радует и не мучит нас, ничто так недорого нам, как наши сны.